Глава вторая. Правитель подземного лабиринта. Покинув деревню, Ламбер в сопровождении трёх авантюристов направился в город Айнзас. По их словам, земли вокруг принадлежали графу Абако, а сам он живёт в центре своих земель, в том самом Айнзасе. Говорят, что здания, выстроенные по кругу, стоят так, чтобы предотвратить вторжение, что является пережитком эпохи войн. Город процветал, но со сменой графа безопасность ухудшилась. И теперь подозрительные типы сновали по городу. Хм, понятно. Похоже, время не прошло больше, чем я предполагал, пробормотал Вамбер, коснувшись подбородка в шлеме. И двое винтеристов из задачи на посмотрели на него. Они пытались понять, кем является Вамбер. На нём была старомодная броня, слова и действия у него были приметными. И похоже, он ничего не знал о таком крупном городе королевства Региос, как Айнзас. А ещё, он был пугающе хорош. Из-под шлема веяло чем-то необычным, что мешало спросить у Амбера, кто он такой. «Э-э-это... <принимати��> господин рыцарь. Так как тебя звать?» Спросила Фиона, которая являлась лидером группы авантюристов. Двух остальных звали Ллойд и Лилли. Фиона была сильнее их физически, и... и более крепко и морально, и не могла отказать, когда её о чём-то просили. Потому она бралась даже за то, чего все странились, и став лидером, это чувство в ней только укрепилось. «Моё имя?» Ламбер призадумался. Если скажет честно, то крыльевская семья может всё разнюхать и прислать за ним убийц. Сам он испытывал противоречивые эмоции Каврелии, которая предала его и обрекла на смерть, Но в его мыслях он не думал об убийстве Аврелии и перевороте в стране. Ему просто хотелось спокойно посмотреть на королевство. Ему были не нужны волнения, как и паника. И Ламбер сам не знал ответа на вопрос, как он хочет поступить с Аврелией. Его опечалило её решение. Во всём можно было спокойно найти компромисс. Хотя он не мог сказать, что как король она поступила неверно. Это Ламбер понимал. В видео, что мужчина погрузился в свои мысли, Фиона поняла, что похоже испортила ему настроение. Всё же, похоже, есть то, о чём не получается засказать, а значит, и спрашивать не стоит. С этими мыслями Фиона покачала головой. Меня зовут Нет, это ни к чему, если не хочешь отвечать, господин рыцарь. Амбер думал представиться, когда Фиона его остановила. Они заговорили практически одновременно. На какое-то время воцарилась неуклюжая тишина. Это вообще-то перед тем, как представиться, я бы хотел кое-что спросить. Когда-то была большая война, война за объединение Запада. Она длилась долго. Когда она закончилась? Смущённая Феона посмотрела на Ойда и Лили. Те тоже были задачены. Оно и понятно. Всё же об объединении восьми стран. Все слышали с детства, а те, кто бы не знал про Вителия Аврелия, вообще не существовало в Региусе. Им было довольно странно, когда взрослые не знал, когда всё это было. Вы не знаете или, может, никогда не слышали о том времени, продолжал задавать вопросы Вамбера. И всем его вопросы показались странными. "200 лет назад", выдохнула Фиона. "М? Ты о чём?" «Так ведь вы не из объединения?» «Двести лет? Это точно?» «Да, так и есть». От шока Ламбер упал на колени. «Двести лет». Он обратился в нежить и вернулся. А прошло так много времени. Но были следы, указывающие на то, что прошло много времени. Даже много. Все то, что так и смущало Ламбера, Изменения топографии и названий мест, к тому же появилась система, которая когда-то казалась лишь мечтой. К тому же, в деревне никто не узнал броню Регионикс Оргаджера. Он считал удачей, что его не узнали, и всё же его смутило, почему никто не знал о броне четырёх генералов Оргона. Они не должны знать. Всё же теперь это реликвия прошлого. Рейнша он думал сменить доспех прежде чем пойти в город, но оказалось, что он зря волновался. И для Ламбера было огромным шоком понять то, что Аврелия уже давно умерла. Он хотел хоть в расстоянии увидеть её в качестве короля всех обедневённых стран. Он даже не знал, благословит ли он её или проклянёт. Но он был уверен, что если бы он не разобрался бы во всём, он не мог бы избавиться от тех своих сожалений всё же ради неё он стал одним из четырёх генералов и продолжал махать мечом рискуя жизнью было нормальным желанием увидеть сейчас Аврелию и с его желанием прошли поколения он воскрес через 200 лет и безнадёжно опоздал быть не может этого ведь не может быть Его величеств больше нет среди нас. Что? Что случилось? спросила Фиона у поникшего Ламбера. Похоже, у него шок. Эй, он ведь опасный и странный, хоть и спас нас. Наверняка у нас с ними и томичник должен быть. Наверное, Лилиоид наблюдали за Ламбером и Фионой, и испытывали страх перед эмоциональной неусостояченостью мужчины.